Эти разряды великий князь Дмитрий Донской своей духовной перечисляет в таком порядке. Город Москва, дворцовые села подмосковные, дворцовые села в чужих немосковских уделах и Великокняжеской области Владимирской, затем остальные владения, города и сельские волости, притом сначала владения московские старинные и, наконец, позднейшие внемосковские приобретения. Каждый наследник получал особую долю в каждом из этих разрядов московских владений, точно так же, как он получал особую долю в каждом разряде движимого имущества завещателя. Как всякому сыну отец-завещатель назначал из своей домашней рухляди особую шапку, шубу и кафтан с кушаком, так каждый наследник получал особый жеребий в городе Москве, и в подмосковных дворцовых селах, особую долю в старинных московских владениях и в новых примыслах. Отсюда и происходило через полосица княжеского владения. Безразличие в разделе движимого имущества, домашней рухляди и водчинных владений составляет третью черту в юридическом характере, с каким является удельное владение в московских духовных. Князь-завещатель делил так через полос на свою вотчину, очевидно, по хозяйственным, а не по государственным соображениям, по расчету своих семейных, а не общественных интересов. Он смотрел на свои владения только как на различные статьи своего хозяйства, а не как на целое общество, управляемое им во имя общего блага. Даже по своей форме, Духовные грамоты московских князей совершенно походили на завещание частных лиц того времени. Раскроем, например, первую духовную грамоту второго московского великого князя Ивана Калиты, составленную около 1327 года, когда он собирался ехать в Орду. Грамота эта начинается с такими словами. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Сеас грешный, худый раб Божий Иван, Пишу душевную грамоту, идя в Орду, Никим не нужен, никем не принуждаемый, Целым своим умом в своем здоровье. Аже Бог, что разгадает о моем животе, Даю ряд сыном своим и княгине своей, Приказываю сыном своим Отчину свою Москву я сей есть раздел учинил, то есть город Москву я отдаю всем сыновьям вместе, а сверх того вот, что я даю им каждому в отдельности. Затем перечисляются города, селы и волости, составлявшие удел каждого сына. Как завещания частных лиц совершались при свидетелях и скреплялись церковной властью, так и духовные грамоты московских великих князей писались при послухах, которыми обыкновенно были их бояре, и подписывались московским митрополитам. Итак, основными чертами господствовавшего среди московских князей порядка наследования были личная воля завещателя как единственное основание этого порядка, Участие в разделе наследства всех членов семьи князя-завещателя, не исключая жены и дочерей, и видимое юридическое безразличие движимого и недвижимого имущества, домашней рухляди и территориальных владений.